Сергей Тимофеевич Аксаков 1791-1859 годы жизни Аленький цветочек Сказка ключницы Пелагеи В неким царстве, в неким государстве жил-был богатый купец, именитый человек. Много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны. И было у того купца три дочери, все три красавицы писанные, а меньшая лучше всех. И любил он дочерей своих больше всего своего богатства, жемчугов, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны, по той причине, что был он вдовец, и любить ему было некого. Любил он старших дочерей, а меньшую дочь любил больше, потому что она была собой лучше всех и к нему ласковее. Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море, за тридевять земель, в тридевятое царство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 И стал он их спрашивать, каких гостинцев желают. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги, да и говорит ему первая: «Государь ты мой батюшка родимый, не вези ты мне золотой и серебряной парчи, не мехов черного соболя, ни жемчуга бурмицкого а привези ты мне золотой венец из каменьев самоцветных».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 Знаю я за морем такого человека, который достанет мне таковой венец. А и есть он у одной королевишны заморской. А и спрятан он в кладовой каменной. А и стоит-то кладовая в каменной горе, глубиной на три сажени, за тремя дверьми железными, за тремя замками немецкими. Работа будет немалая. Да, для моей казны супротивного нет. Поклонилась ему в ноги дочь средняя и говорит. «Государь ты мой батюшка родимый, не вези ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных мехов соболя сибирского, ни ожерелье жемчугу бурмицкого ни золота венца самоцветного. А привези ты мне...» ту валет из хрусталю восточного, цельного, беспорочного, чтобы, глядя в него, видела я всю красоту поднебесную, и чтоб, смотрясь в него, я не старилась, и красота б моя девичья прибавлялась. Призадумался честной купец, и, подумав, мало ли, много ли времени, говорит ей таковые слова. «Хорошо, дочь моя милая». Хорошая и пригожая. Достану я тебе таковой хрустальный туалет. А и есть он у дочери короля Персидского, Молодой королевишны, Красоты несказанной, Неописанной и негаданной. Исхоронен тот туалет В терему каменном, высоком. И стоит он на горе Каменной, Вышина той горы в триста сажень.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 и достанет он мне таковой туалет. Потяжелее твоя работа сестренной, да для моей казны супротивного нет. Поклонилась в ноги отцу меньшая дочь и говорит таково слово. Государь ты мой батюшка родимый, не вези ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных соболей сибирских, ни ожерелья бурмитского. Ни венца самоцветного, ни туалета хрустального. А привези ты мне аленький цветочек, Которого бы не было краше на белом свете. Призадумался честной купец крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, Да подлинно сказать не могу. Надумавшись...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 Буду стараться, а на гостинце не взыщи. И отпустил он дочерей своих, хороших, пригожих, в ихние терема девичьи. Стал он собираться в путь водороженьку, в дальние края заморские. Долго ли, много ли он собирался, я не знаю и не ведаю. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Поехал он в путь водороженьку. Вот ездит честной купец по чужим сторонам заморским, по королевствам невиданным. Продает он свои товары в три дорога, покупает чужие в три дешево. Он меняет товар на товар и того сходней со из серебра до золота. Золотой казной корабли нагружает, домой посылает. Отыскал он заветный гостинец для своей старшей дочери, венец с камнями самоцветными, а от них светло в темную ночь, как бы в белый день. Отыскал заветный гостиниц для своей средней дочери, туалет хрустальный, а в нем видна вся красота поднебесная. И, смотрясь в него, Девичья красота не стареется, а прибавляется. Не может он только найти заветного гостинца для меньшой, любимой дочери, аленького цветочка, краше которого не было бы на белом свете. Находил он в садах царских, королевских и султановых много аленьких цветочков такой красоты, что не в сказке сказать,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 и, увидя беду неминучую, бросает честной купец свои караваны, богатые прислугою своей верною, и бежит в темные леса. Пусть где меня растерзают звери лютые, чем попасть мне в руки разбойничьи, поганые, и доживать свой век в плену, в неволе. Бродит он по тому лесу дремучему, непроездному. Непроходному. И что дальше идет, То дорога лучше становится, Словно деревья перед ним расступаются, А частые кусты раздвигаются. Смотрит назад, руки не просунуть. Смотрит направо, пни до колоды, Зайцу косому не проскочить. Смотрит налево, а и хуже того. Дивуется честной купец. Думает, не придумает, что с ним за чудо совершается. А сам все идет да идет. У него под ногами дорога торная. Идет он день от утра до вечера. Не слышит он реву звериного, ни шипения змеиного, ни крику совиного, ни голоса птичьего. Ровно около него все повымерло. Вот и пришла темная ночь. Кругом его хоть глаз выколи, а у него под ногами светлёхонько. Вот идет он, почитай, до полуночи и стал видеть впереди будто зарево. И подумал он, видно, лес горит. Так зачем же мне туда идти, на верную смерть неминучую? Поворотил он назад. Нельзя идти. «Направо, налево, нельзя идти!» Сунулся вперед. Дорога торная. «Дай постою на одном месте. Может, зарево пойдет в другую сторону, аль прочь от меня, аль потухнет совсем?» Вот и стал он, дожидается. «Да не тут-то было. Зарево точно к нему навстречу идет». и как будто около него светлее становится. Думал он, думал, и порешил идти вперед. Двух смертей не бывать, а одной не миновать. Перекрестился купец и пошел вперед. Чем дальше идет, тем светлее становится. И стало, почитай, как белый день, а не слышно шуму и треску пожарного. Выходит он под конец на поляну широкую. И посередь той поляны широкой стоит дом не дом, черток не черток, а дворец королевский или царский. Весь в огне, в серебре и золоте, и в каменьях самоцветных. Весь горит и светит, а огня не видать. Ровно солнышко красное Инда тяжело на него глазам смотреть. Все окошки во дворце растворены, И играет в нем музыка согласная, Какой никогда он не слыхивал. Входит он на широкий двор, Ворота широкие, растворенные. Дорога пошла из белого мрамора, А по сторонам бьют фонтаны воды, Высокие, большие и малые. Ходит он во дворец по лестнице, устланной кармазинным сукном, с оперилами позолоченными. Вошел в горницу — нет никого. В другую, в третью — нет никого. В пятую, десятую — нет никого. А убранство везде царское, неслыханное и невиданное. Золото, серебро.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 И вырос перед ним стол, убранный и разубранный. В посуде золотой да серебряной яства стоят сахарные и вина заморские, и питья медвяные. Сел он за стол без сумления, напился, наелся досыта, потому что не ел сутки целые. «Кушанье такое, что и сказать нельзя».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 Дивуется честной купец такому чуду чудному и такому диву дивному и ходит он по палатам из украшенным долюбуется да а сам думает хорошо бы теперь соснуть до да всхрапнуть и видит стоит перед ним кровать резная из чистого золота на ножках хрустальных с пологом серебряным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 Всю ночь видел он во сне дочерей своих любезных, хороших и пригожих. И видел он дочерей своих старших, старшую и среднюю, что они веселым-веселехоньки. А печально одна дочь, меньшая, любимая. Что у старшей и средней дочери есть женихи богатые. И что собираются они выйти замуж, не дождавшись его благословения отцовского.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 И цветы цветут красоты неописанной. Захотелось ему по тем садам прогуляться. Сходит он по другой лестнице, Из мрамора зеленого, Из малахита медного, С перилами позолоченными, Сходит прямо в зеленые сады. Гуляет он и любуется. На деревьях висят плоды спелые, румяные, Сами в рот так и просятся. Инда, глядя на них, слюнки текут. Цветы цветут распрекрасные, Махровые, похучие, Всякими красками расписанные. Птицы летают невиданные, Словно по бархату зеленому и пунцовому Золотом и серебром выложенные. Песни поют райские. Фонтаны воды бьют высокие, Инда, глядеть на их вышину, Голова запрокидывается. И бегут, и шумят ключи родниковые по колодам хрустальным. Ходит честной купец, дивуется. На все такие диковинки глаза у него разбежались. И не знает он, на что смотреть и кого слушать. Ходил он так много ли, мало ли времени, неведомо. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается.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 Как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный любимый цветок? Я хранил его паче зеницы ока моего и всякий день утешался на него глядячи, а ты лишил меня всей утехи в моей жизни. Я хозяин дворца и сада, я принял тебя как дорогого гостя и званого.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 И возговорил голосом жалобным. «Ох ты, гой, еси, господин честной, Зверь лесной, чудо морское! Как взвеличать тебя, не знаю, не ведаю! Не погуби ты души моей христианской За мою продерзость безвинную! Не прикажи меня рубить и казнить, Прикажи слово вымолвить! А есть у меня три дочери, Три дочери-раскрасавицы, хорошие и пригожие. Обещал я им по гостинцу привезть. Старшей дочери — самоцветный венец. Середней дочери — туалет хрустальный. А меньшой дочери — аленький цветочек, какого бы не было краше на белом свете. Старшим дочерям гостинцы я сыскал. а меньшой дочери гостинца отыскать не мог. Увидел я такой гостинец у тебя в саду, аленький цветочек, какого краше нет на белом свете. И подумал я, что такому хозяину, богатому-богатому, славному и могучему, не будет жалко цветочка аленького, о каком просила моя меньшая дочь, любимая.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 И возговорит купцу зверь лесной, чудо морское. — Не надо мне твоей казны, мне своей девать некуда. Нет тебе от меня никакой милости, и разорвут тебя мои слуги верные на куски, на части мелкие. И есть одно для тебя спасенье. Я отпущу тебя домой невредимого.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 Как сам ты жил во дворце моем. Стало скучно мне жить одному, И хочу я залучить себе товарища. Так и пал купец на сыру землю, Горючими слезами обливается. А и взглянет он на зверя лесного, На чудо морское. А и вспомнит он своих дочерей, Хороших, пригожих, а и пуще того завопит истошным голосом. Больно страшен был лесной зверь, чудо морское. Много времени честной купец убивается и слезами обливается. И возговорит он голосом жалобным. «Господин честной, зверь лесной, чудо морское! Эй, как мне быть, коли дочери мои хорошие и пригожие...» По своей воле не захотят ехать к тебе. Не связать же мне им руки и ноги, да насильно прислать. Да и каким путем до тебя доехать? Я ехал к тебе ровно два года. А по каким местам, по каким путям я не ведаю?» Возговорит купцу зверь лесной чудо морское. «Не хочу я невольницы!»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 и подал его честному купцу. И только честной купец успел надеть его на правый мизинец, как очутился он в воротах своего широкого двора. В ту пору в те же ворота въезжали его караваны богатые, с прислугою верною, и везли они казны и товаров втрое противопрежнего. Поднялся в доме шум и гвалт, Повскакали дочери из-за своих, а вышивали они серебром и золотом ширинки шелковые. Почали они отца целовать, миловать и разными ласковыми именами называть. И две старшие сестры лебезят пуще меньшей сестры. Видят они, что отец как-то не радостен и что есть у него на сердце печаль потаенная. Стали старшей дочери его допрашивать, не потерял ли он своего богатства великого. Меньшая же дочь о богатстве не думает, и говорит она своему родителю, «Мне богатства твои не надобны, богатство дело наживное, а открой ты мне свое горе сердешное». И возговорит тогда честной купец своим дочерям родимым, хорошим и пригожим.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 И там, на просторе, имя досыто потешались. Только дочь меньшая, любимая, Увидев цветочек аленький, Затряслась вся и заплакала, Точно в сердце ее, что ужалило. Как возговорит к ней отец таковы речи, «Что же, дочь моя милая, любимая, Не берешь ты своего цветка желанного? Краши его нет на белом свете». Взяла дочь меньшая цветочек аленький, ровно нехотя. Целует руки отцовы, а сама плачет горючими слезами. Скоро прибежали дочери старшие, попытали они гостинцы отцовские и не могут опомниться от радости. Тогда сели все они за столы дубовые, за скатерти бранные, за яства сахарные, за питья медвяные, стали есть. «Пить, прохлаждайтесь, ласковыми речами утешайтесь». В вечеру гости понаехали, и стал дом купца полнёхонек дорогих гостей, сродников, угодников, прихлебателей. До полуночи беседа продолжалась, и таков был вечерний пир, какого честной купец у себя в дому не видывал, и откуда что бралось, не мог догадаться он. Да и все тому дивовались, и посуды золотой-серебряной, и кушаний диковинных, каких никогда в дому не видывали. За утро позвал к себе купец старшую дочь, рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому. Старшая дочь наотрез отказалась и говорит, «Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек». Позвал честной купец к себе другую дочь, среднюю. Рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова. И спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, чуду морскому. Средняя дочь на наотрез отказалась и говорит, «Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек». Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей все рассказывать, все от слова до слова, и не успел кончить речи своей, как стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая, и сказала, «Благослови меня, государь мой батюшка родимый. Я поеду к зверю лесному, чуду морскому, и стану жить у него. Для меня достал ты аленький цветочек, и мне надо выручить тебя». Залился слезами честной купец. Обнял он свою меньшую дочь, любимую, и говорит ей таковые слова. «Дочь моя милая, хорошая, пригожая». Меньшая и любимая, да будет над тобою мое благословение родительское, что выручаешь ты своего отца от смерти лютой и по доброй воле своей, и хотению идешь на житье противное, к страшному зверю лесному, чуду морскому. Будешь жить ты у него во дворце, в богатстве и привольье великом. Да где тот дворец? Никто не знает, не ведает. И нет к нему дороги ни конному, ни пешему, Ни зверю прыскучему, ни птице перелетной. Не будет нам от тебя ни слуха, ни весточки, А тебе от нас и подавно. И как мне доживать мой горький век, Лица твоего не видающий, Ласковых речей твоих не слыхаючи? Растаюсь я с тобой навеки вечные, ровно тебя живую в землю хороню. И возговорит отцу дочь меньшая, любимая. Не плачь, не тоскуй, государь мой батюшка родимый. Житье мое будет богатое, привольное. Звери лесного, чудо морского, я не испугаюсь. Буду служить ему верою и правдою, исполнять его волю господскую. А может, он надо мной изжалится Не оплакивает ты меня живую, словно мертвую. Может, Бог даст, я и вернусь к тебе. Плачет, рыдает, честной купец Таковыми речами не утешается. Прибегают сестры старшие, Большие и средние. Подняли плач по всему дому, Виж больно им жалко меньшой сестры любимой. А меньшая сестра... и виду печального не кажет, не плачет, не охает и в дальний путь неведомый собирается и берет с собою цветочек аленький в кувшине позолоченном. Прошел третий день и третья ночь. Пришла пора расставаться честному купцу, расставаться с дочерью меньшою, любимою. Он целует, милует ее, Горячими слезами обливает и кладет на нее крестное благословение свое родительское. Вынимает он перстень зверя лесного, чудо морского, из ларца кованного, Надевает перстень на правый мизинец меньшой, любимой дочери. И не стало ее, в ту же минуточку, со всеми ее пожитками. Очутилась она во дворце зверя лесного.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 Стала она с постели пуховой и видит, что все ее пожитки и цветочек оленький в кувшине позолоченном тут же стоят, раскладены и расставлены на столах зеленых малахита медного. И что в той палате много добра и скарба всякого, есть на чем посидеть, полежать, есть во что приодеться, есть во что посмотреться. И была одна стена, вся зеркальная. А другая стена золоченая, а третья стена вся серебряная, а четвертая стена из кости слоновой и мамонтовой, самоцветными яхонтами вся разубранная. И подумала она: Должно быть, это моя опочевальня. Захотелось ей осмотреть весь дворец, и пошла она осматривать все его палаты высокие.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 И знает он все, что у меня на мысли, И в ту же минуту все исполняет. И не хочет он называться господином моим, А меня называет госпожой своей. Не успела она письмо написать И печатью припечатать, Как пропало письмо из рук и из глаз ее, Словно его тут и не было. Заиграла музыка пуще прежнего, На столе явились яства сахарные питья медвяные, вся посуда золота червоного. Села она за стол веселёхонько, хотя с роду и не обедала одна денёшенька. Ела она, пила, прохлаждалась, музыкой забавлялась. После обеда накушавшись, она опочивать легла. Заиграла музыка потише и подальше, по той причине, чтобы ей спать не мешать. После сна... Встала она веселёшенька и пошла опять гулять по садам зеленым, потому что не успела она до обеда обходить и половины их, наглядеться на все их диковинки. Все деревья, кусты и цветы перед ней преклонялись, а спелые плоды, груши, персики и наливные яблочки сами в рот лезли. Походив время немалое, почитай вплоть до вечера.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 Довольна ли ты, госпожа моя, своими садами и палатами, угощением и прислугою? И возговорила голосом радостным молодая дочь Купецкая, красавица писаная. Не зови ты меня, госпожой своей, а будь ты всегда мой добрый господин, ласковый и милостивый. Я из воли твоей никогда не выступлю. Благодарствую тебе!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 Не дадим и пылинки сесть. И пошла почевать в опочивальню свою молодая дочку петская, красавица писаная. И видит, стоит у кровати ее девушка синная, верная и любимая. И стоит она чуть от страха жива. И обрадовалась она госпоже своей и целует ей руки белые. обнимает ее ноги резвые. Госпожа была ей так же рада, принялась ее расспрашивать про батюшку родимого, про сестриц своих старших и про всю свою прислугу девичью. После того принялась сама рассказывать, что с нею в это время приключилось. Так и не спали они до белой зари. Так и стала жить до да поживать молодая дочь купецкая.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 и дорогу давали ей широкую, широкую и гладкую. И стала она рукодельями заниматься, рукодельями девичьими, вышивать ширинки серебром и золотом и низать бахромы частым жемчугом. Стала посылать подарки батюшке родимому, а и самую богатую ширинку подарила своему хозяину ласковому, а и тому лесному зверю чуду морскому.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 «Не бойся ты, господин мой добрый, ласковый, Испугать меня своим голосом. После всех твоих милостей Не убоюся я и рева звериного. Говори со мной, не опасаючись». И услышала она, ровно кто вздохнул за беседкою. А раздался голос страшный, дикий, язычный, Хриплый и сиплый. Да и то говорил он еще в полголоса. Сдрогнула сначала молодая дочь купецкая, красавица писаная, услыхав голос зверя лесного, чудо морского. Только со страхом своим совладала, и виду, что испугалась, не показала. И скоро слова его ласковые и приветливые, речи умные и разумные, стала слушать она и заслушалась.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 И покажу я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. А коли станет не в моготу тебе больше у меня оставатися, не хочу я твоей неволи и муки вечной. Ты найдешь в опучевальне своей у себя под подушкой мой златперстень. Надень его на правый мизинец, и очутишься ты у батюшки родимого». И ничего обо мне николи не услышишь. Не убоялась, не устрашилась, Крепко на себя понадеялась Молодая дочь купецкая, красавица писаная. К те поры, не мешкая ни минуточки, Пошла она во зеленый сад, дожидатися часа урочного. И когда пришли сумерки серые, Опустилась и лес солнышко красное,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 день и ночь ее вспоминаючи, горючими слезами обливаючись. И не вспомнился он от радости, увидавши свою дочь милую, хорошую, пригожую, меньшую, любимую. И дивился он красоте ее девичьей, ее наряду царскому, королевскому. Долго они целовались, миловалися,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 Соприслугую верную челядью дворовую. И, не дождавшись единой минуточки до часа урочного, надела золот перстень на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном, во палатах высоких зверели снова чудо морского. И, дивуючись, что он ее не встречает, закричала она громким голосом. «Где же ты, мой добрый господин, мой верный друг?»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 Дрогнуло сердечко у купецкой дочери, красавицы писаной. Почуяла она нечто недоброе. обежала она палаты высокие и сады зеленые. Звала зычным голосом своего хозяина доброго. Нет нигде ни ответа, ни привета и никакого гласа послушания. Побежала она на пригорок муравчатый, где рос красовался ее любимый цветочек аленький. И видит она, что лесной зверь чудо морское лежит на пригорке, обхватив аленький цветочек своими лапами безобразными. И показалось ей, что заснул он ее, дожидаючись, и спит теперь крепким сном. Начала его будить потихоньку дочь купецкая красавица писаная. Но не слышит. Принялась будить покрепче,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 противным и страшным для всякого человека, для всякой твари Божией, пока найдется красная девица, какого бы роду и звания не была она, и полюбит меня в образе страшилища, и пожелает быть моей женою законною. И тогда колдовство все покончится, и стану я опять по-прежнему человеком молодым и Пригожим.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 И поздравили жениха с невестою Сестры старшие, завистные, И все слуги верные, Бояре великие и кавалеры ратные. И немало, немедля Принялись веселым перком да засвадебку, И стали жить да поживать, Добра наживать. Я сама там была, Пиво-мед пила, По усам текло, Да в рот не попало.